Глава 48. Саша. Холодно. Заледеневшие пальцы впиваются в чуть влажное от накрапывающего дождя полы пальто. Вода пропитывает тряпичные кеды насквозь и заставляет меня мелко дрожать. Я слышу тихий шелест шины отъезжающего такси. Краем уха фиксирую разговор случайных прохожих и на негнущихся ногах делаю несколько шагов вперед практически заползаю в принадлежащую крестовскому автомастерскую и примерзая подошвами к порогу, словно что-то невидимое меня стопорит. Воздух будто бы тоже леденеет и колет острыми шипами легкие, так что я не могу продохнуть. Не могу протолкнуть достаточное количество кислорода внутрь и в последнюю очередь думаю о том, как выгляжу в домашних штанах с отвисшими коленями, потрепанной серой кофте и наброшенном поверх палево-розовом пальто. Холодно. Матвей. Дергаюсь от отдающей по всему телу рикошетом судороги при виде знакомой фигуры, сидящей полубоком на низком диванчике, и не понимаю, что происходит сперва. То ли я отмираю каким-то чудом, восстанавливая необходимые функции организма, то ли зимен в считанные секунды преодолевает разделяющее нас расстояние. Саша. Выдает едва уловимо. Только для меня его шепот звучит застревающим в горле криком. Приводит в боевую готовность все нервное окончание, ломает сковавшую мое туловище корку льда и подталкивает ближе к сводному брату. Привет. Роняя первое, что приходит на ум, я тут же давлюсь коротким истеричным смешком. Скажу подушечками пальцев по скулам Матвея, осторожно очерчиваю его приоткрытый рот и нервно трясусь от подпалившего меня взгляда становящихся чернильно-черными глаз. «Саша...» Снова с легким нажимом повторяет мод. А я не могу и двух слов связать. Боюсь, что плотину сдерживаемых слез вот-вот прорвет, и я к чертям затоплю чужой автосервис. Жадно втягиваю ноздрями родной сандаловый аромат, иду ладонями по каменным предплечьям и прячу лицо на груди у Зимина, размазывая таки влагу по его черной футболке. Схлипываю от облегчения, когда одна рука Матвея бережно опускается мне на поясницу, мягко поглаживая, а вторая осторожно, но настойчиво обхватывает подбородок, заставляя поднять голову и установить необходимый больше кислорода зрительный контакт. «Саш, что случилось?» «Извини, что не позвонила. Произношу наконец то, что должна была в самом начале, и захлебываюсь фразами, по новой переживая события минувшего дня» и постепенно избавляясь от нервного напряжения. «А что, если он единственный способен сделать меня счастливой?» – Крячу в лицо маме с силой комкая светло-синий джемпер, и на мгновение допускаю мысль, что умру от переизбытка толпящихся за грудиной эмоций. Не шевелюсь, превращаясь в оголенный провод, и настраиваю себя на затяжную битву за наше смотом счастья. Я всегда очень сильно зависела от материнского одобрения – И сейчас простирающееся между нами затруднительное молчание причиняет мне боль. Саша, доченька. И пока я проигрываю в мозгу самые худшие варианты, мама аккуратно отталкивается ладонями от кровати и приближается ко мне, распахивая объятия. Прижимает к себе, гладит по щекам, по волосам, по выпирающим лопаткам и в голос плачет вместе со мной. Конечно, я тебя поддержу, как иначе. Сереже, правда, будет непросто, но мы придумаем, как его убедить. От накатывающего облегчения во мне со звоном лопается несколько струн и окончательно рассыпаются в прах остатки сомнений. Так что я задыхаюсь от благодарности и не могу выразить, насколько важно для меня это мудрое принятие. Спасибо. Наревевшись до опухших красных глаз, мы перемещаемся на кухню и направляем всю энергию в мирное бытовое русло. Перемываем посуду, перетряхиваем хранящийся на полках хрусталь, замешиваем тесто на малиновый пирог и оказываемся совершенно не готовы к приходу незваных визитеров. Зимина Вера Викторовна, Баринова Александра Кирилловна, просим вас проехать с нами в отделение. Без единого намека на сочувствие чеканет невысокий, чуть полноватый мужчина в форме, а мы с мамой неловко топчемся в коридоре и стремительно впадаем в состояние, близкое к панике. Забрасываем его вопросами, которые повисают без ответа. Ведем себя, как любые нормальные люди, угодившие в подобную ситуацию впервые. Демонстрируем служителю закона паспорта, не переодеваемся в цивильную одежду и испуганно жмемся друг к другу в служебном автомобиле, катящемся по трассе с черепашьей скоростью. Если маме удается созвониться со знакомым юристом и что-то обсудить до то того, как у нее заберут телефон, то мне остается только жалеть, что я не успела ни о чем предупредить Матвея, потому что мой мобильник сейчас валяется между складок одеяла, полностью разряженный. На все говори, что имеешь право не свидетельствовать против себя и своих близких, поняла? Задушенным шепотом шорохом инструктирует меня мама, прежде чем машина тормозит рядом с отделением полиции, после чего я теряю связь с реальностью. Происходящее несется навстречу подобно окруженному товарнику и очень напоминает лишённое логики здравого смысла и красок пятно. Хмурый дежурный вестибюле, узкие обшарпанные коридоры, крохотный душный кабинет, где я рассеянно жду своей очереди, безбожно затянувшийся допрос, в ходе которого мне приходится по сто раз повторять одно и то же. Баринова Александра Кирилловна, 21 год. Я не знаю. Я не буду свидетельствовать против себя и своих близких. Мне ничего не известно об этом. Когда от моего терпения остаются жалкие крохи, а язык пухнет от однообразных предложений, худощавый следователь с острым носом все-таки протягивает мне выстраданный протокол. После долгого чтения получает необходимые подписи и обещает вызвать меня еще не один раз, если возникнет такая необходимость. Я же покидаю его клетушку, чувствуя себя, как прокрученный раз двадцать сквозь мясорубку несчастный лимон. Сергея Фёдоровича обвиняют в мошенничестве. Дело завели. Вывалив на мото сокрушительные новости, я утыкаюсь носом ему в шею и часто-часто дышу, пока он трепетно водит пальцами по моему позвоночнику. Постепенно отхожу от все еще гуляющего в крови ужаса и придвигаюсь к сводному брату ближе, надеясь восполнить недостающее тепло от его горячего тела. До сих пор дрожу, но уже не так интенсивно, потому что у ребят в мастерской нашелся запасной комплект одежды Матвея, И теперь я сижу на том самом продавленном диване безразмерной мужской толстовке ярко-красного цвета и старательно подкатываю брючины длиннющих спортивных штанов, в которых я утонула. А Вера Викторовна сейчас где? Посадила меня на такси, а сама поехала домой, ждать Сергея Федоровича, пытать знакомого юриста. Дергать за ниточки, кому можно дать взятку. На этом я решаю банально абстрагироваться. И от источертевших следователей, и от сидящих в печенках проблем, и от достигшей апогея семейной драмы. Истратив все мыслимые и немыслимые резервы, я устало замолкаю, устраивая голову у Матвея на груди. Млею от проникающего в каждую клеточку жара и стремительно уплывая в сон. Сквозь дрем услышу немного грубоватые но все же пропитанная щемящей нежностью. «Я сегодня в аду побывал. Никуда тебя больше одну не отпущу».